Глава 10 Стаб Южный представлял собой провинциальный городок, перенесшийся в Стикс в 60-70-е годы 20-го столетия. Отцы-основатели, получив распоряжение поселения, начали обустраиваться вокруг местной угольной электростанции. Спустя 50 лет защитный периметр представлял собой квадрат со стороной, равной одному километру, внутри которого из старых строений сохранились здания самой электростанции, механического цеха, общественной бани и школы, в настоящий момент используемые в качестве казармы. Остальная застройка – это трех, реже двухэтажные здания современного типа – Вся прилегающая к крепостной стене территория на удалении 800 метров была расчищена от любых сооружений, мусора и растительности. Посередине полосы отчуждения, выдерживая интервалов 100 метров, двумя рядами расставлены противотанковые ежи с паутиной колючей проволоки между ними – Дорога, ведущая к въезду в город, на финальных 600 метрах оборудована мощным отбойником, что позволяет предположить минные поля, защищающие подступы к городу. На неискушенный взгляд гражданского человека все выглядит надежно, солидно, можно сказать грозно. Секции бетонного забора окружающего город каждые 100 метров чередуются массивными бастионами, выступающими за линию крепостной стены на 4-5 метров. Высота защитных сооружений, учитывая насыпной вал, примерно 6 метров на участках, защищенных бетонным забором, а на участках бастионов до 8 Внутри периметра числится пять половиной тысяч коренных жителей и до пяти сотен гостей. Подавляющее большинство местных, то есть не менее четырех тысяч, это различного рода служащие, и если основная масса ничем не отличается от таких же служивых везде и во все времена – то несколько сотен государевых людей следует считать местной знатью с необременительным перечнем обязанностей и значительными привилегиями. Оказывается, что таким людям администрация стаба платит приличное жалование, гарантирует защиту вплоть до выделения персональной охраны во время профилактических выездов на пленэр. Причем попасть из первой группы во вторую на самом деле просто развивай свой дар до уровня, на котором он станет востребован. Ксеры сенсы знахари должны отрабатывать повинность перед обществом, получая оплату, и при этом им не возбраняется иметь дополнительный заработок на обслуживании гостей штаба. Особое место занимает группа свободных граждан, или как они предпочитают сами себя называть, обывателей. Люди эти уплачивают городу налог за пребывание на защищенной территории и за всю историю стаба не имели никаких обязательств, кроме как быть мобилизованными в случае смертельной опасности для всех жителей. Вот в это поселение в компании нескольких таких же новичков я и приехал в Кунге обычной вахтовки. После пяти часов одиночного скитания по пересеченной местности намеренно избегая дорог, мне посчастливилось выйти к одному из постов стаба «Южный», откуда после очередной смены в составе небольшого конвоя я отправился в безопасное, обжитое людьми место. За массивными воротами нас ожидал местный карантин, довольно просторный каменный мешок с тремя гаражными ролетами на противоположной стене и металлическими дверьми по левому и правому боку. Офицер патруля велел нам выбираться из кунга и указал на дверь. «Вам туда, бедолаги, не робей, небольшой блицопрос, потом вас накормят, напоят и все, отдыхать!»